Глава седьмая Испуганная лань попала в западню. Свобода была так близко, но она оказалась иллюзией. Тяжелая статуэтка, в которую я изо всех сил вцепилась пальцами, с грохотом упала на пол. Громов даже ухом не повел. «Мистер, ледяное спокойствие!» «Что ты творишь?» Внезапно спрашивает меня мужчина. «Ты убежать решила, глупая девчонка?» Его глаза метают молнии. Молча пячусь назад. Не знаю, что мне делать. Говорить что-то и оправдываться, глупо и бессмысленно. Но молчать тоже неправильно. Я должна сопротивляться. «Как вы смеете держать меня здесь против моей воли? Это противозаконно!» Громов остается таким же невозмутимым. От сказанных мною слов на его лице мелькает самодовольная ухмылка. «Ох, девочка, ты ошибаешься. У меня есть полное право». «Неправда. Перебиваю его я». В ответ на это мужчина рывком хватает меня за шею, мощно прижимает к стене и зарывается лицом в мои волосы. «Мне кажется...» Или он жадно вдыхает запах моих волос? Это похоже на страшный сон. Как бьется твое сердце? Этот бешеный стук на расстоянии слышно. Властно произносит он, поглаживая большим пальцем мою щеку. Такая красивая и такая напуганная, но ты никуда от меня не денешься. Нет, я не оставлю попыток сбежать от вас. Говорю это и не верю, что он меня отпустит. Ты никуда не убежишь от меня. Его стальной голос эхом раздается по комнате. Ты принадлежишь мне, по контракту. Сердце пропускает удар. Кажется, я даже забываю, как дышать. Не может быть. Что за контракт? О чем вы говорите? Мое тело покрывают мурашки, а голос дрожит так, словно я сейчас заплачу о том, что я помог твоему отцу, не просто так. Ты моя. — Вы лжец. — Нет, я твой хозяин. — Нет, этого просто не может быть. Он сумасшедший. — Как это возможно? Видя мой испуганный и непонимающий взгляд, Громов оставляет хватку. — Ты узнаешь об этом потом. — Говорите сейчас. Вы изверг, лжец и негодяй. «Я вас ненавижу и буду ненавидеть!» По щекам бежит ручей слез. Я в истерике машу руками. Громов схватил меня за тонкие запястья и зафиксировал их над моей же головой. «Ай, больно!» Наши лица так близко. Их отделяет буквально несколько сантиметров. Кажется, я чувствую электрическое напряжение и молнии между нами. «Хозяин, не верю в это!» Силы окончательно меня покидают. Приходит понимание, что, судя по всему, отец действительно пообещал меня Громову взамен на помощь с бизнесом. Осознание предательства со стороны семьи словно выбивает почву у меня из-под ног. Не могу в это поверить. Мое тело обмякает. Сейчас его держат лишь крепкие руки Виктора Владимировича Громова. Кем мне его считать? Похитителем? «Хозяином? От одной мысли об этом мне становится мерзко. Не хочу ни о чем думать». «Прошу», — шепчу я, — «объясните мне, что происходит. Я не буду убегать». «Пообещай», — холодно произносит Громов. На мгновение мне показалось, что в его глазах пробежала тень сожаления. «Обещаю, все так же тихо произношу я. И, о чудо, мужчина ослабляет хватку». Видя, что я еле стою на ногах, он мягко подхватывает меня на руки. У меня нет сил, чтобы спросить, куда он меня несет. Настолько я эмоционально потеряна сейчас. У него такие сильные руки. Даже под несколькими слоями одежды я чувствую, как играют мышцы на его могучих плечах. Закрываю глаза и стараюсь расслабиться. Странно. Почему-то мне кажется, что будь эта ситуация не такой пугающей, я бы могла чувствовать безмятежное спокойствие, находясь в его крепких руках. Но не так, не сейчас. Это просто невозможно. В глаза внезапно бьет резкий свет. «Где мы?» Открываю глаза и понимаю, что Громов отнес меня в столовую. «Зачем вы меня сюда притащили?» «Садись. Ты спала полтора дня. Надо поесть». Громов хмурится. «Где Настя? Я говорил ей, чтобы она накрыла для тебя стол». «Я сажусь на мягкое кухонное кресло. Пальцы невольно гладят нежную обивку серого цвета. Настя? Ой, я же закрыла ее в той злополучной комнате. Так ей и надо». Мужчина заметил, как я неловко отвожу взгляд в сторону и вопросительно поднимает брови. «С моей горничной что-то случилось?» «Как сказать? Я закрыл ее в той комнате наверху. Случайно, разумеется». «Зачем?» Бизнесмен достает телефон и, кажется, пишет кому-то сообщение. «А какая вам разница? Вам ведь на всех людей в этом мире наплевать?» «Не смей говорить со мной в таком тоне. Не стоит тебе меня злить». Голос Громова был подобно громовым раскатам во время грозы. «Что же?» Этот мужчина полностью оправдывает свою фамилию. Громов налил в граненый стакан воды и поставил его передо мной. «Это что?» — смотрю я на него. «Выпей, это просто вода». «А вдруг вы в нее что-то подмешали?» «Не унимаюсь я». Резко мужчина подходит ко мне, берет мое лицо обеими ладонями и поднимает его кверху. «Мои глаза встречаются с его». В них я читаю нескрываемое раздражение и… сожаление, печаль, тоску, какую-то сложную эмоцию, которую я не могу идентифицировать. «Ты и так в моем доме, в заперти. Зачем мне травить себя, если ты и так моя?» На последнем слове он сделал акцент. «Моя. Я никогда не буду вашей». В этот момент в комнате появляется Настя. «Ой, Виктор Владимирович, я не вовремя, кажется?» «Девушка застала нас не в самый подходящий момент. Я сижу на кресле, а передо мной стоит он и держит мое лицо в своих ладонях. Испепеляем друг друга взглядами». «Нет, Настя, не отрывая взгляда от меня, произносит Громов. «Накорми Еву Александровну, я уеду по делам». «Хорошо, Виктор Владимирович, я все сделаю». Робко говорит горничная, смущенно опуская глаза вниз, то вновь поднимая их на босса. Заигрывает? Пытается понравиться? Судя по всему, да. Однако Громов ушел, даже не удостоив Настю взглядом. Впрочем, как и меня. Хотя какая мне разница? Мне ведь плевать на этого человека. «Ах!» — вздохнула горничная. «Он всегда такой». Какой? Наглый и грубый? Смотря на нее из-под спрашиваю я. Настя воскликнула. Ох, ну как ты можешь так говорить про него? Такой мужчина. Она мечтательно закатила глаза. Надо же. Даже не стесняется говорить мне о своей заинтересованности. Абсолютно чужому человеку. Не знаю. Мне он с самого начала показался негодяем. Запер меня здесь. Говорит что-то про контракт. Задумчиво произношу я, все-таки решив отхлебнуть воды из стакана. Холодная. «Контракт? Какой контракт?» — встрепенулась Настя. «Я о нем не знаю». «Эта девушка кажется мне какой-то недалекой. Про него никто ничего не знает. Есть что-нибудь перекусить». «Так вы же не хотели, Ева Александровна», — язвительно говорит Настя. «Или с рук Виктора Владимировича вам есть не страшно?» «Вот это да! Наглость это, грубость или просто желание насолить мне, не знаю. Но с этой Настей явно нужно быть на чеку. Буду стараться казаться ей дружелюбной, на всякий случай. Я бы поел, если честно. И да, прости меня, что так бросила тебя там наверху. Я не отдавала своим действиям отчета от испуга». «Понимаю, со всеми бывает, — пожала плечами девушка». Мне показалось, что она стала расслабленнее. Но постарайтесь больше так не делать. Я тоже испугалась. Остаток вечера прошел в тишине. Настя провела меня в комнату, в которой я проснулась. И именно там мне придется жить. Какое-то время. Я сбегу. Обязательно сбегу. Только для начала я должна усыпить бдительность Громова. Знать бы только, как это сделать. И я должна связаться со своей семьей. Нужно совсем разобраться. Ах, почему-то только сейчас я осознала, что у меня забрали телефон, банковские карты и все личные вещи. Господи, это просто какой-то кошмар! Как можно было так вляпаться, Альшанское? Хотя, наверное, это вопрос не ко мне, а к отцу. Я так на него зла сейчас, как он мог поступить со мной так жестоко. Даже попросить у кого-то телефон я не смогу. Настя точно не даст позвонить. Может быть, дома есть еще кто-нибудь? Вновь решаю спуститься вниз. Сейчас я буду вести себя смирно и спокойно. Если спросят, что я тут делаю, скажу, что просто гуляю. Осматривая дом, я поражаюсь его просторностью и потрясающим убранством. Видно, что дом принадлежит очень богатому человеку. Настолько богатому, что страшно подумать. Осматривая гостиную, замечаю небольшой пакет документов на небольшом журнальном столе. Что это? Интересно. А вдруг это опасно? Альшанское твое любопытство никогда не доводит до добра. Впрочем, неважно. Я сейчас и так нахожусь в самой худшей ситуации в жизни. Подхожу к столу и вижу написанное от руки письмо. Это же папин почерк. Кое-где бумага сморщилась от попавшей на нее влаги. Неужели отец плакал, когда писал это? Присматриваюсь, вижу свое имя. Я должна прочитать это письмо. Беру его в руки, как вдруг, спиной чувствую пристальный взгляд. Легкое покашливание. Только не это. Он снова здесь.